В старом доме собрания у караван-сарая, на берегу разбушевавшейся вдруг реки, полночь стоял молча торговый и ремесленный люд. И не толкал один другого, не оттирал другого с хорошего места и предупредительно не уступал место нужному человеку. И никто не делал знакомств я озабоченно не спрашивал о ценах на базаре с таким видом, как будто, мол, и у него тоже есть свое достаточное дело, и кое-что звенит за душой, для этого дела припасенное. Стояли все плотно, и хотя не всем нравилось, что среди них затесался заводной начальника стражи Гербулан, но и его стерпели. Очень бы хотелось его ущемить, не допускать бы к себе, потому что уж слишком он грубоскулый, клыкастый, за душой ничего кроме оружия не имеет, да к тому же еще многие помнят, как уже даже после женитьбы на серах любил он называть Пуангшиву, волью, тех самых, с кем теперь рядом стоит, к кому прижался. Люди помнили, как нещадно бил Гербулан кнутом своих будущих единоверцев, когда они в городских воротах, царя Иосифа не так поприветствовали, в грязь недостаточно быстро упали. Как и после вступления в заветную веру продолжал Кувшинов дело-не-дело не дело, нещадно бить кнутом, там уже на голове такой же высокий кувшин Серебром расшитый, общиной ему подаренный, одной рукой придерживал, а в другой руке кнут ходит, спины единоверцев горячо ласкает. Однако, как Гера Булана теперь свой круг не допустить, как двери перед ним поганцам в кинасу закрыть, коли уже не Буланом, а Гер Буланом его называть надо, коли он высокомерно носит, как титул, Это обозначение прозы Лита Гер. Как бы вообще все эти новоиспеченные Геры, захватывая власть, не объявили обозначение Гер равным Беку вождю или даже Тегину принцу? А что? Заплатит Гер Фанхас хорошенько за нужную справу блудницы Академии. Благо он уже. Женщину теперь совсем подмял, больше она ему не строптивится. Что? Геру Фанхасу говорят только, что лоб о дубовые двери народ разбил. Другой такой же гер тут объявится, и этому следующему блудница звание светлого тама присвоит. Служить его деньгам свято будет. Оглянишь! И Гербулан где-нибудь золото награбит. Время-то смутное, капиталы быстро растут. Вот и стоят теперь все с поганцем Буланом рядом. Все давно вере преданные, иные за веру из халифата или византийской империи прогнанные, а веру не сменившие стоят рядом с примазавшимся. Такие уж пошли теперь времена, что приходится к поганцам прижиматься. Поэтому вот стояли все и молчали. Конечно, про Фанхаса и Булана, про других таких же каждый про себя в памяти держал. Но сейчас люди стояли и только ждали. И в ожидании их, словно эхо в пустом тузурке и кувшине, гулко ударялся звон речной волны, разбивавшейся где-то внизу под высоким берегом. Вышли из задней двери несколько святых отцов, Матерчатый наушник у каждого на ухе, матерчатый ящичек в левой руке. Что они сейчас слышат из своих ящичков? Священники протиснулись через все помещение к парадной двери, хотели обратить на себя внимание, увлечь своим примером, но в толпе никто не поспешил также надеть наушнички матерчатые и ящички свои в руку взять. Видно? Не до голоса Бога всем сейчас, кроме священников, до которых эта служба. Другого голоса в толпе ждали. Долго еще ждали, пока не пустил кто-то по рядам ножницы и бритву. Тогда молча стали люди выстригать и срезать волосы друг у друга.